Старик покачивает умной головой. Трудно быть одновременно хорошим иудеем и хорошим римлянином. Ему самому трудно держать на высоте свою мебельную фабрику, первую в Риме и вместе с тем выполнять законы Ягве. Все последние годы жизни его отца, которого он очень любил, были омрачены внутренними конфликтами, связанными с этой ситуацией. И на этот раз заявил он, «Все будет не так просто, как они себе представляют. Вероятно, еще много воды утечет в Тибре, пока принцесса Береника станет императрицей. А если она действительно станет ею, кто знает, насколько ей придется поступиться для этого своим иудаизмом». Примеры налицо. Все знают, кого имеет в виду этот умный, покачивающий головой старик. Писатель Иосиф бен Маттафий служит для иудеев постоянным предметом ссор и раздражения. Этот человек, его жизнь, его книга, его многократные измены и многократные заслуги перед еврейством продолжают оставаться загадкой. Правящее. Иерусалимская коллегия в свое время приговорила его к отлучению. Некоторые из римских богословов считают, что теперь, после разрушения храма, эта мера потеряла свой смысл. Но для большинства римских иудеев Иосиф все же отщепенец, и они, встречаясь с ним, соблюдают расстояние в семь шагов, как будто он прокаженный. Соблюдает его Игай Барцарон. «Я думаю, — говорит финансист Клав Диригин, — его хитрые сонные глаза под вупуклым лбом смотрят прямо и неотступно в хитрые бегающие глаза торговца мебелью. Я думаю, теперь выяснится, что доктор Иосиф Бен Матафи не забыл того, что он еврей». Он намеренно называет Иосифа его еврейским именем и титулом. Ему хочется использовать этот случай и хоть несколько обелить Иосифа в глазах евреев. Вероятно, этот многоопытный человек знает лучше, чем находящийся здесь на трибуне обо всех противоречиях личности Иосифа, и нередко дает ему это понять с присущей ему ворчливостью. Вместе с тем, в глубине души, Регин испытывает к нему симпатию. Он помогает ему, где может, и, будучи издателем, в значительной мере способствовал славе Иосифа. Как только Клавди Регин заговорил, евреи на трибуне стали внимательно прислушиваться. Правда, он всегда подчеркивает, что не принадлежит к их числу, что, к счастью, его отец сицилиец – не уступил настояниям матери-еврейки и не позволил сделать ему обрезание. Но все знают, что если у евреев есть друг, то это именно Клавдий Регин. «Я думаю», — продолжает он, — «что было бы хорошо оказать доктору Иосифу Бен Маттафию поддержку, если он хочет доказать свою приверженность иудаизму». Какую же можно тут оказать поддержку?» Протестующе ворчит Гай Барцаарон. Но Клавдий Регин знает, что евреи на трибуне примут его слова к сведению. Шествие приблизилось, обошло вокруг Марсово поля. Находящиеся на трибуне встали, подняли руку с вытянутой ладонью, приветствуя мертвого императора. Но тот, кого все они ждали с нетерпением, Это был не мертвый, это был живой Веспасиан, актер. Их актер Дмитрий Либаний, еврей. И вот он уже приближается, они издали узнают об этом по возвещающим о нем бурным взрывам смеха. Процессия шла между сенатом и группами знати второго ранга. Все траурное шествие предков было повторено танцорами и актерами. Но здесь маски и жесты были характернее и порой искажены до гротеска. И вот, наконец, замыкает шествие Веспасиан, наш Диметрий Либаний. Нет, это не был Диметрий. Это был действительно Веспасиан. Какая жалость, что покойник не мог сам себя увидеть, Это доставило бы ему огромнейшее удовольствие».